Глава пятая. Оллард. Сегодня в городе все стоят на ушах. Невесту короля едва не убили, и слухи об этом уже расползлись по округе, невзирая на предосторожности. В семьях, ранее считавшихся неприкасаемыми, аресты. Во дворце работают ищейки, проверяя на благонадежность всех подряд. А у постели и номерянки дежурит цариус. Она по-прежнему без сознания, и никто толком не знает почему. Я от верховной нейтрализовал почти сразу, зрение должно восстановиться в течение нескольких дней. Так какого ярла эта бледная немочь до сих пор не очнулась? Меня сложно вывести из себя, но умары получается. Я так сильно за нее боюсь, что перестаю нормально соображать. Дар беснуется, требуя жертв, а в груди жжет и колется сильнее обычного. Ее глупая вера в мое благородство как нож по горлу. Я привык быть чудовищем. Мне комфортно им быть. А эта наивная дурочка видит во мне... Кого? Прекрасного принца? Бескорыстного защитника? Честного и справедливого судью? Да, я судья. А еще палач. Иногда я решаю, кому жить, а кому умереть. Без суда и следствия. Убивать – моя работа. А мертвые души – пленники. чья энергия многократно увеличивает мою и без того чудовищную силу. Неужели Мара этого не понимает? А ведь где-то глубоко в душе мне все это дико нравится. Я чувствую себя разъяренным волком, которого глупая девочка ласково чешет за ушком. И ведь знает об опасности. Своими глазами видела, на что я способен, но все равно продолжает чесать. Как она выживет в нашем серпентарии без меня? Несмотря на жгучее желание кого-нибудь убить, Алишку я пощадил. Мара оказалась права. Людишки поумнее действительно использовали эту идиотку в темную. Она бы и сама к вечеру померла, смыв косметику. Оллард! Оборачиваясь на голос брата, мы вновь стоим на широком балконе и смотрим на закат. Еще более тревожный, нежели прежний. Ветер завывает, как голодный зверь. Где-то вдали слышатся первые раскаты грома, а ведь день был таким солнечным, как улыбка моей маленькой иномерянки. «Моей? Очнулась?» Резче, чем следует, уточню я. Без имен и статусов, и так ясно, о ком речь. «Да? Идем». Отталкиваюсь от перил и разворачиваюсь, чтобы проведать девушку, но Аарон хватает меня за рукав. «Нет, не ходи к ней». Вопросительно заламываю бровь, глядя на брата. Он ниже меня ростом, зато шире в плечах. Она... Мнется Аарон, продолжая меня удерживать. Она слишком тебе благоволит. Наконец выдавливает он. Начинаются чудеса. Мать накрутила. Цежу я, опять раздражаясь. Нет, не так. Я свирепею, потому что королева решила лишить меня чего-то очень важного. Возможности видеть Мару, говорить с ней, оберегать. Хотя в чем-то она права. Я не справился с задачей. Магия, чуя мой настрой, вырывается из тела туманными лентами. Аран шарахается в испуге. Глаза его расширяются, в них застывает вопрос. «Решил, что я готов убить из-за девчонки собственного брата?» «А я готов. Ярлова номерянка. Я не слепой. Вижу, что вы с ней. Того». Бурчит брат, неопределенно, махая рукой. «И матушка тоже видит. И слуги». «Да когда вы все увидеть что-то успели? Я же неделю ее не навещал». «Девка эта... Ее зовут Мара». Рычу, сжимая кулаки. «Брата я, конечно, не грохну, но будущую жену уважать заставлю, любыми доступными мне способами». «Она невеста твоя, а не девка». Мне срочно требуется успокоительное. И нет, Сариус тут не поможет. Традиционные целительские методы на проклятых магов смерти, увы, не действуют. Придется использовать нетрадиционный. Я должен ее увидеть и убедиться, что кризис миновал. Немедленно. Чеканя слова, мрачно смотрю на брата. Да-да, именно так. Мара из иномирья – отрава для меня и антидот одновременно. Только она может выбесить и успокоить, как никто другой. И даже за ушком чесать не придется».